Эпилог. На две с л о в там, столице нортейнского княжества, поднималось яркое красное солнце. Маркодин стоял на балконе волчьего замка и любовался просыпающимся городом. Городом, которому больше не угрожало инопланетное вторжение, над которым больше не висела угроза уничтожения. Он любовался городом, спасению которого приложил руку своим родным городом. Сегодня утро Марк м проснулся за светло. Сон сдул мгновенно, и как он ни крутился, заснуть больше не получалось. Тогда он вызвал слугу, попросил приготовить ему кофе и, облачившись в костюм пилота военно-космических сил, расположился на балконе. Кофе помог привести сознание в порядок, прояснил разум, наполнил тело энергией, которой последнее время ему так не хватало. От глубокой эмоциональной комы, как прозвали его состояние врачи, он начнлся всего несколько дней назад. С дня гибели флота вторжения Ихаров прошло три с половиной месяца. Все это время он провалялся в постели. Прибывая в сознание, он в то же время мало понимал, где он находится, что происходит вокруг, какой день недели, месяц и год на дворе. Он больше проходил на овощем, на человека. Врачи трудились над ним, пытаясь вывести из эмоциональной кумы, боясь признаться князю Волку, что в этом конкретном случае они бессильны. Белые рыцари, работавшие с ним, не отходили от его постели вплоть до полного исцеления. Именно им он был обязан своим возвращением. Друзья и родные навещали его, но Марк ничего этого не помнил. Ему об этом рассказали после воскрешения. Так его исцеление окрестил Лех Шустрик, взявший под контроль весь лечебный процесс. Марк смутно помнил сражение, в котором участвовал и сыграл решающую роль. Но он отчетливо помнил дикую боль после столкновения с чужой субстанцией, помнил, как все его тело о б ъ я л пожар, как его начало ломать и корёжить, как он пытался волевым усилием прекратить муки, пытался исцелить сам себя, но на это не было сил. Он полностью выложился в сражении, и у организма не хватило ресурсов отразить вражескую атаку. Оставалось только терпеть и ждать. Марк помнил обиду, которая захлестнула его, когда он корчился от боли на капитанском мостике. Все остальное было скрыто от него, словно эти три месяца были стерты из его памяти. Подавив н а х л ы н у в ш и е воспоминания, Марк взял кружку с кофе и отхлебнул. Пора было оставить прошлое и задуматься о будущем. Что теперь делать? Чем себя занять? Вернуться к прохождению службы? Раньше он мечтал о космосе, о пилотировании кораблей, но теперь в его жизни много е изменилось. Он сам изменился. Он стал магом, чтобы это не означало на самом деле. Стоило обратиться к белым рыцарям, чтобы они закончили обучение. Он помнил то непередаваемое ощущение, которое он испытал, когда погрузился в снеговерт. Но было еще что-то, что он никак не мог забыть: то странное чувство ответственности за людей, за целое княжество, которое он испытал, когда выступил против флота усмирения. Он должен был все это обдумать, тщательно взвесить и только после этого принять решение. Марк почувствовал приближение людей издалека. К нему направлялись двое. Он был в этом точно уверен. Довольно быстро он разобрался, кто есть кто. К нему поднимались отец и Лех Шустрик. Марк ни разу не видел отца с тех пор, как очнулся. Друзья, навестившие его сразу после воскрешения, рассказали: князь Волк днями и ночами не покидает большой совет, который усиленно работает над наведением порядка и стабильности в княжестве. Решает вопросы по ликвидации последствий мятежа и вторжения флота Ихоров, делает короткие перерывы на сон и снова приступает к работе. Но Марк был рад, что отец не пришел к нему сразу. Ему нужно было многое обдумать, но теперь он был готов к разговору. Марк вызвал слугу, заказав еще кофе и кружки. Когда гости появились на балконе, их уже ждал горячий ароматный кофе. Доброе утро, отец. Доброе утро, дядя Лех. Приветствовал их Марк. Сергей Одинцов выглядел сильно уставшим, осунувшимся, но счастливым. Он крепко обнял Марка, отступил в сторону и окинул внимательным, оценивающим взглядом сына. Еще несколько месяцев назад он был совсем мальчишка. Теперь смотри, мужик, заматерил. Время идет, все развивается. Скоро настанет время, когда б р а з д ы правления княжеством Марк возьмем в свои руки, а мы с тобой удалимся на покой. Будем охотиться, рыбачить, попивать пиво по вечерам, до да вспоминать б ы л о е сказал мечтательно Лех Шустрик. Да ладно, а вы все чем покажете? – ответил Марк. У вас не к р о в ь жила, х а огонь. На таких как вы все держится. А ведь помню уроки истории, еще каких-то двадцать лет ничего этого не было. А потом появились вы и создали н о р т й н с н у л я Так что на скорую пенсию можете и не рассчитывать. А я не могу никого из вас заменить. У меня нет для этого знаний. Я многому должен сперва научиться. Это ты прав. Это ты хорошо говоришь. Оценил Сергей Одинцов. Я не мог прийти раньше. Тут такое вертится, что только у с п е в а й разгребать. Но теперь, когда ты пришел в себя и немного отдохнул, Я хочу тебе предложить войти в большой совет как равноправный участник. Пора тебе начать разбираться в том, как все это работает. Пока ты войдешь курс дела, пока ты освоишься, пока разберешься в м а т е р и а л е пройдет много времени. Но лучшее учение — это бой, так что пора ввязаться в этот бой. Я готов, отец, покорно ответил Марк. Это и в прям было именно то, что он больше всего сейчас хотел. Он долго бежал от этого. Но теперь понимал, что его место здесь, возле отца во главе государства, что он должен принять на себя эту ответственность и научиться ее нести с честью. И кто, как не Сергей Одинцов и Лех Шустрик, могут его этому научить? лучших учителей не найти. Скоро наш мир изменится. После уничтожения флота и х о р о в мы разрушили межпространственное врата. Ждать нового пришествия в ближайшее время не стоит. Часть их о р о в с д а л а с ь они во всю сотрудничают с тайной службой. Уже сейчас наши специалисты работают над освоением новых технологий. По самым смелым прогнозам, ближайшие пять лет мы сможем освоить дальние космические перелеты и научимся сами строить межпространственные врата. Мы не будем ждать, когда их р ы в н о в сунутся к нам. Мы начали строить Волчью империю. И настанет день, когда мы нагрянем к н и м в гости с хорошим подарком, так чтобы на всю жизнь забыли дорогу к нам. Уже сейчас со мной ведут переговоры многие главы государств. Они хотят заключить с нами военно-политические союзы. Как я уже говорил, мы начали строить Волчью империю, но возглавить ее придется тебе. Однажды мы провозгласим тебя императором, и этот день не за горами. Сергей Одинцов протянул руку сыну, и Марк ответил на рукопожатие. Пора было браться за дело, а дел впереди много.